Глава сороковая. Любовь. «Доктор, что с моей дочерью? С ней все будет хорошо?» Смотрю на мужчину глазами полными надежды. Высокий худощавый мужчина лет пятидесяти с усталыми глазами и глубокими морщинами на лбу. Смотрит на меня с сочувствием. Сердце сжимается в тревоге. Страшно представить, что он сейчас скажет любовь федоровна начинает доктор и его голос звучит так тихо словно он боится спугнуть нечто хрупкое у анжелики врожденный порог сердца мы провели полное обследование и к сожалению ситуация серьезнее чем мы предполагали изначально ей показана срочная операция слова врача звучат как приговор Мир вокруг поплыл, превратившись в размытое пятно. Чувствую, как сердце сжимается в ледяном комке, перехватывая дыхание. Руки нервно дрожат, и я невольно хватаюсь за спинку больничной скамьи, чтобы не упасть. Борис стоит рядом, и между нами тремя на какое-то время повисает напряженная пауза. Я слышу лишь тяжелое дыхание Бори. Ловлю напряжение в его теле. Надеюсь, что в нем осталось хоть что-то святое. Надеюсь, что он найдет в короткие сроки нужную сумму, потому что я уже догадываюсь, какой счет нам выставят. «Операция? Насколько срочная?» Спрашиваю я, с трудом выдавливая из себя слова. Голос звучит так хрипло, словно до этого долго кричала. Чем быстрее, тем лучше. В идеале в течение месяца». Мужчина издает шумный вздох, потеряв подбородок и бросив взгляд на свой планшет, который он держит у себя в руках. «Не переживайте. Такие операции, как правило, проходят успешно». Медленно качаю головой, обозначая тем самым, что я его услышала. значит квота отменяется». Нам нужно будет своими силами искать нужную сумму. Даже представить себе боюсь, сколько в нулей в ней будет находиться. Прикрываю глаза, пытаясь справиться с волной отчаяния, которая нахлынула на мои плечи. «Сколько это будет стоить?» Оживает Боря, глухим голосом выдавая главный вопрос. Я открываю глаза. Чувствую, как в них застывает ледяная пустота. И доктор называет сумму. Огромную, неподъемную сумму. У меня темнеет в глазах. «Хорошо, спасибо! Мы вас поняли!» Протягивает Боря, плотно сжав челюсти. Его лица исказила гримаса отчаяния и безысходности. Глаза по очереди нервно задергались. Пытаюсь в уме сосчитать цифры. Наши сбори сбережения, которые мы собирали на операцию, свои скромные остатки после продажи дачи и открытия пекарни. Выходит, чуть больше половины. Что ж, это уже лучше, чем ничего. Пока что мы можем только наблюдать за пациенткой. Нескольких дней будет достаточно. Дальше буду ждать от вас сбора необходимой суммы». Тогда мы сможем приступить к оформлению документов и сборам анализов. Борис медленно качает головой, словно его тело стало деревянным. Он озадаченно трет подбородок, и я наблюдаю, как нервно забегали ее глаза. Вся его жестокость и решительность словно ветром сдула. Он, он упорно избегает моего взгляда. К ней можно зайти? Уже не терпится как можно скорее встретиться со своей девочкой. «Да, только недолго!» Врач дает одобрение, а далее оставляет нас с Борисом наедине. И хоть я уже должна скорее бежать к Лике, мне важно прояснить с Борисом один вопрос. «Сколько денег на том счету?» Борис, услышав мой вопрос, садится на скамью безжизненно, опустив голову вниз. Я могу продать свой неоткрывшийся бизнес. А оставшуюся сумму мы разделим пополам. Можно взять кредит или занять у знакомых. Рассуждаю я вслух, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. А Борис продолжает молчать. И меня это напрягает. Ну, чего ты молчишь? Надо вместе решать, как действовать!» Взрываюсь я, садясь рядом с предателем. Сердце сжимается от боли. Я так сильно боюсь за дочь, что готова пойти на все, продать все, что у меня только есть, лишь бы моя девочка была жива и здорова. Этих денег нет, огорошивает меня Боря. И его слова звучат подобно контрольному выстрелу. Не сразу осознаю их смысл. Лишь в потрясении хлопаю глазами с отвращением, смотря на его бесстыжее лицо. «Как это нет?» — Сиплю я, с трудом проталкивая слова наружу. Сердце зашкаливает в безудержном ритме, перед глазами ребит, дыхание сбивается, а в ушах зарождается протяжный гул. Все вокруг покрывается черными пятнами. Боюсь, что мне сейчас и самой станет нехорошо. «Я что-то неясно сказал? Денег больше нет!» «Чего так смотришь на меня?» К Боре возвращается его привычная подлая сущность. Мерзавец смотрит на меня с жестоким равнодушием. «Я же говорил тебе, что потратил их на твое лечение!» «Не ври! Ты не мог потратить столько денег на мое лечение! Особенно с тем учетом, что ты сам же его оборвал, перестав оплачивать!» Пазл в голове складывается. Кажется, я догадываюсь, куда могли уйти наши общие сбережения. На любовницу свою потратил, да? Значит, на тряпки для этой ски тебе деньги не жалко было тратить? А как дело коснулось спасения жизни собственной дочери, то ты вдруг стал нищим? Слова потоком льются из меня. Я не могу контролировать свой гнев. Мне хочется просто вцепиться в его глотку и придушить мерзавца собственными руками. Какой же гад! Сволочь! Ненавижу!» «Успокойся и прекрати истерить!» Рычит сквозь зубы подлец, смотря на меня с холодным презрением. Решаю дать волю своим чувствам. В следующее мгновение начинаю судорожно тарабанить кулаками в каменную грудь предателя. Борис резко перехватывает меня за руки и с силой отпихивает на самый край скамьи. «Хватит вести себя, как сумасшедшая!» — грубит он, тяжело дыша. «Ты тоже не лучше, Люба!» «Что же ты не позаботилась о дочери? Вместо того, чтобы отложить деньги с продажи дачи для Лики, ты что сделала?» «Правильно!» — подумала о себе в первую очередь. «Бизнесменом решила стать!» Все потому, что ты эгоистка, Люба. Была и осталась ей. Поэтому не надо меня ни в чем обвинять. Ты сама такая же. Пытаюсь не слушать его очередной поток обвинений. Он снова с профессиональным умением переводит стрелки на меня. Каждый раз у него прекрасно это получается. Так что я снова ощущаю вину. И эта вина сводит меня с ума. Я понимаю, что без финансовой подушки, которую предатель успел растратить на свою любовницу, собрать нужную сумму практически нереально. Кажется, что мир вокруг меня рухнул окончательно, погребая ее под обломками разбитых надежд. Моя дочь, моя Лика, я не могу ее потерять, не могу. Но как ее спасти? Где найти деньги? Лишь этот вопрос пульсирует в голове, вытесняя все остальные мысли.